Здравствуйте, дорогие мои, с вами Комнатный Рыцарь, очередная глава сказок Темного Леса, которая будет большая, длинная, жестокая, и не повторяйте то, что сейчас я буду зачитывать в этой главе. Данная глава вышла только благодаря вашей поддержке, но отдельно я хочу поблагодарить некоторых людей. Отдельное спасибо Ивану Андрейченко, Даниилу Дегтяреву, Леониду, что передает привет Ратибору, и к ним добавился Дмитрий Гермогенов. Благодаря их донату в 400 рублей, глава выходит намного быстрее. Есть еще квота 400 рублей глава Я вообще хочу как можно вот сейчас эти главы закончить Уже проплаченные И взяться за кайфа Сакайна Но он требует больше усилий Потому что для на него ну, стараюсь так же много Но все таки хочу прям повышать планку качества своего Все только ради вас Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, становитесь спонсорами Ну а теперь Сказки темного леса Глава 31 В погоне за Оукеншильдом, Часть 2 Огненная стена Наше устное предание – меч, а книга сказок – ножны, хранящие его призрачный клинок. Это красивое оружие. Неудивительно, если найдутся желающие достать его из ножен и начать размахивать над головой. Благодаря этому одним мечом можно будет вооружить сколь угодно желающих. Не правда ли? Истинно библейские творятся сегодня чудеса. «Как это не продам?» — возмутился Маклауд, пригибаясь и заглядывая в зарешёченное окно бензоколонки. «Ты в своем уме?» «У вас старо неподобающее!» — визгливо донеслось из окошечка. «В пластиковые бутылки бензин разливать не положено, только в канистры и металл!» «Ну, наливайте в металл!» — перебил продавщицу с строли. «У нас есть старый чайник, мы в него наберем. Дайте нам 3 литра 72 второго». Почему это 72? -го? спросил я. Может, лучше будет взять 96-й? Зачем? удивился Строри. Хватит Сторина и 72-го. Не задерживайте очередь! окрысилась из окошечка продавщица. Живо определяйтесь! 3 литра, 72! -й. упрямо повторил Строри. Сколько с нас? На дворе был вечер пятницы, 22 августа, что-то около 10 часов. Осторожно держа в руках старый алюминиевый чайник, в который Строли сунул заправочный пистолет, я наблюдал поверх его спины панораму пустынного шоссе, скопище товарных вагонов и огромную кучу каменного угля. Бензоколонка располагалась в Зеленогорске, неподалеку от здания железнодорожного вокзала. Там нас ожидали остальные товарищи. Все те, кто оставил в городе свои дела и присоединился к объявленному сегодня с утра походу против Торина Оукиншильда. Мы перелили бензин из чайника в 3 литровые пластиковые бутылки и поспешили к станции. Оттуда, вместе с ветром, пропитанным острым запахом бензина и угля, к нам донесся холодный, искаженный привокзальным громкоговорителем женский голос. Уважаемые пассажиры, электропоезд до станции Канильярви прибывает к первой платформе. Уважаемые пассажиры! От Зеленогорска до Канильярви мы с Маклаудом ехали на колбасе. Так иногда называют задний бампер у электропоездов этой практике нас приучил в свое время дурман. Мы стремительно мчались сквозь меркнувший мир, овиваемые бешеными токами воздуха, под раскинувшимся в небе пологом холодных августовских звезд. Поезд катил сквозь дремучие, хвойные леса. По сторонам от железнодорожного полотна лежала густая темень. Иногда мы видели сквозь нее приглушенный свет, Фонари, проносящихся мимо станций и сияющие окна близлежащих домов. Дважды свет вспыхивал впереди, ослепительно, с чудовищной силой. Затем удар воздуха и металлический грохот вынуждали нас всем телом прижаться к нагретому за день металлу. Ждать, судорожно сжимая пальцы, покуда не принесется мимо встречный состав. Перед станцией Горьковская поезд замедлил ход. Громыхая колесами, состав миновал переезд, И тут же к стуку колес добавился еще один звук, стремительно удаляющийся. Это был пронзительный женский крик, полный искреннего негодования. Обернувшись, я успел разглядеть, как беснуется около своей будки старуха в оранжевой робе. Бешено подпрыгивая, она размахивала флажком и подавала нам знаки угрожающего характера. Мы не придали этому никакого значения. И, как оказалось, очень зря. Когда поезд остановился на станции Шевелева, Из дверей последнего вагона выскочили двое сотрудников транспортной милиции. Пробежав полтора метра по платформе, они бросились к нам. Едва завидев их, Маклауд отцепился от колбасы. Он прыгнул руками вперед на соседнее полотно, ушел в кувырок и покатился с высокой насыпи в придорожные кусты. Когда Маклауд приземлился на рельсы, я успел заметить на его лице мелькнувший на мгновение ужас. Но в тот момент мне было не до того. Покуда первый мент прыгал ко мне с высокой платформы, следом за Маклаудом в кувырок ушел я. Только спрыгнув на рельсы, я обратил внимание на разлитый по путям ослепительный свет. Я даже успел почувствовать, как упруго ударила мне в уши волна спрессованного воздуха, которую гонит перед собой несущийся на полной скорости встречный локомотив. Затем инерция потащила меня вниз по насыпи, а огромный километр на полтора грузовой состав полностью отрезал нас от взбешенных нашей выходкой ментов. Бросившись с разбегу в кусты, я вновь подверг свою жизнь немалой опасности. В темноте Маклауд принял меня за одного из преследователей и едва не зарубил точеной лопаткой. «Свои! Свои, блять!» Только и успел крикнуть я, когда ударом под ноги меня опрокинуло с копыт а над головой блеснул острый срез шансового инструмента. «Бежим!» – крикнул Маклауд, рывком поднимая меня на ноги, и тогда мы побежали. От Шевелева до Канильярви всего несколько километров, так что мы задержались не сильно, полчаса или около того. За это время наши товарищи успели выгрузить из электрички рюкзаки, откупорили коньяк и теперь ждали нас на платформе. «Угадать, кого мы видели в электричке?» – спросил барин, как только мы, перепачканные в земле и несколько запыхавшиеся, забрались на платформу. «Кого?» – спросил я и тут же добавил. «Гадать не будем». «Ладно, и не надо», – примирительно ответил барин и принялся рассказывать. Выйдя в тамбур, чтобы перекурить, барин увидал средних лет женщину. Облаченная только в хайратник и легкий плащ из серебряной занавески, Босая и грязная, срамная до да нельзя, она сжалась в углу тамбура и стреляла по сторонам маленькими белесыми глазками. На вопросы она отвечать отказалась, но после долгих уговоров согласилась назвать свое имя. Алтериэль. Заманить ее в Канельярви не удалось. Она вышла в Горьковской, но все равно товарищи сочли это добрым предзнаменованием. Если по дороге такое попадается, заявил Крейзи, что же будет дальше? Через час ударного марша мы оседлали вершину песчаной гряды, возвышающейся над озером исток, и принялись за военный совет. Над нашими головами сомкнулись густые ветви, крадущие тусклый свет звезд. В подлеске стояла вязкая, обволакивающая темнота. Свет на соседнем холме, где располагалась стоянка Оукеншильда, был для нас словно маяк посреди целого океана мрака. Нас здесь семеро парней и еще семь девушек, из которых боеспособных только две. Начал Крейзи, усевшись на землю и раскуривая в ладонях косяк. А по словам Джонни и Тени, у Торина на стоянке 19 человек, причем одни мужики. Напомни, брат, чем они вооружены? «Катаны из пресс-фанеры, три бонитовые дубинки, два топора, перечислил я, и одна штаковая лопата. Но при кипеже же схватятся они, скорее всего, за мечи». «А у нас?» – спросил Крэйзи. меня Гросмановский баллонник и газ». Гросмановский баллонник – это пневматический шестизарядный револьвер фирмы «Гроссман» под импортный баллон. Обойма может быть снаряжена как свинцовыми пулями, так и стальной омедненной дробью. Стартовая скорость пули – 160 метров в секунду. Пользуясь случаем, коллектив «Грибные эльфы» благодарит коллектив фирмы «Гроссман» за разработку и изготовление данного револьвера. Это оружие отвечает высочайшим показателям эстетичности, надежности и простоты. Что по поводу газа? В данном случае имеется в виду перцовый шок – лучший слезоточивый газ отечественного производства. Он на порядок превосходит другие марки CS, Military Attack, «Милитариатак», «Миллионник» и все остальные. Если вы помните фильм со Стивеном Сигалом «Нико-2», где дело происходит в захваченном поезде, там главный злодей прыскает себе в рот из подобного баллончика, а потом смеется. Имейте в виду, это не про перцовых шок. С ним не до смеху. «У меня 61-я пятизарядка», – поднял руку Баррин, – «и к ней штук 200 ДЦ». По пятизарядке. Пневматическая пятизарядная винтовка ИЖ-61 с боковым взводом отличается от своей предшественницы, однозарядной ИЖ-60, съемной обоймой на 5 пуль. ИЖ-61 крайне неудобна для стрельбы металлической дробью, она не держится в обойме. Для противодействия этому приходится оборачивать дробь кусками салфетки или применять пластилин. А «ДЦ» — это пули для пневматического оружия серии «ДЦ» калибром 4,5 мм, знакомые нам с самого детства. Это широко распространенные пули, и их можно встретить почти в любом пневматическом тире. Так, по поводу нашей миссии. «А у меня 60-е, ставила свое слово «Королева», — и полная банка с дробью. Из всего коллектива постпанков в нашу банду влились только двое девушек — «Ирка», про которую уже была речь, и «Королева». Она обучалась в институте имени Лесгафта на кафедре плавания и в вопросах физической подготовки легко могла дать фуру большинству мужиков. Из всех девчонок в бою можно было рассчитывать только на нее и на Алену Маклауд, компенсирующую недостаток физической подготовки находчивостью и нечеловеческой злобой. Остальные девушки, отправившиеся с нами в этот нелегкий поход, Ирка, Ярославна, Яна Павловна, Белка и Света Кендер – В боевых действиях против Оукиншильда они участия не принимали. «Я взяла кукушку и газ», — заявила Алена. И снова справка. «Кукушка» — это короткий металлический пруток с петлей на ручке для ближнего боя. Такое название привез в наш коллектив из деревни Молосковицы Ферри, а происходит оно от способа применения этого агрегата. Ферри объяснил нам этот аспект следующим образом. «К человеку тихонечко подходит сзади». Замахивается и трогает за плечо, а когда он поворачивается, ему бьют прутком в репу, при этом приговаривая «Ку-ку». Потому эта вещь так и зовется "кукушка". Итак, а я удавку и шансовый инструмент, взял слово «Маклауд», и еще текстолитвую полосу на 2 килограмма. У меня только зажигалка и бензин, пожаловался я, так что даже не знаю, пригожусь ли я вам. «У меня есть дубинка», — скромно сообщил Ферри и показал всем эту дубинку. Обломанное посередине молодое деревце с массивным комлем. «У меня проща», — скупо оборонил Панаев. А потом встал и широким жестом показал себе под ноги. «И камни к ней!» «А у тебя что?» — спросил Крейзи, поворачиваясь к до сих пор молчавшему строре. «А, брат?» «Руки и ноги», — меланхолично отозвался Костян, демонстрируя соответствующий инвентарь. «А еще колени, локти и башка. Больше мне ничего не надо». «Охуеть!» – резюмировал Крейзи, удивленно качая головой. «Но и вооружение!» «Ладно, друзья, есть один план, так что слушайте сюда!» Через полчаса ночной часовой на стоянке Оукиншильда услышал тихие шаги и звуки нескольких голосов. «Стой! Кто идет?» – привычно окликнул он, а в ответ услышал. «Да это же мы! Джонни и Тень!» «Приехали на фестиваль. Проводи нас к Торину!» «Ждите здесь!» – приказал часовой и тут же пошел к костру. А через несколько секунд оттуда донеслось уже привычное. «Хай, учитель! Там эти эльфы приехали!» «Пусть подойдут!» – отозвался Торин. «Пропустить!» Тогда я, Фери и Тень выступили из темноты и приблизились к костру. На поляне было пустынно так как ниндзя Оукеншильда не уважали ночь и забирали свои палатки вместе с отбоем. У костра сидел только сам Торин, грея возле углей свою тушу и искоса поглядывая на нас. «Только трое?» – неодобрительно спросил он. «А где же остальные?» «Тут понимаешь, Торин», – начал объяснять я, располагаясь у костра так, чтобы держаться от него как можно дальше. поехало это нас больше, только вот по дороге у нас приключились проблемы». «Гопота со станции!» – вмешался тень надломленным голосом, в котором ясно слышался пережитый испуг. Налетели на нас около садоводства и гнались почти до самого озера. Буквально на шее у нас сидели. Наши разбежались кто куда и где их теперь искать? «Гопоты! Человек 10, перебил Панаева я. «И у них пневматические ружья! Мне пулю в ногу засадили!» «Козлы они!» – очень импульсивно вступил в беседу Ферри. «Меня пострелили! В доказательство Ферри повернулся и стал показывать Оукиншильду на свой бок, тыкая в него пальцем через рубашку. «Попали под мышку!» «Боюсь, как бы они сюда не приперлись», — тихо пробормотал я, но запугать Торина гопниками не удалось. «Пусть только попробуют!» — гневно начал он. Но тут же дернулся и с криком схватился за щеку, а из-под ладони у него моментально выступило кровь. «Ой, блядь! а, -а, -а! «Это они!» – страшно закричал Ферри. «Ой-ой-ой-ой, что же делать?» В следующее мгновение лес словно взорвался. С разных сторон послышались сухие щелчки винтовок, а между ними мягкие, упругие хлопки пневматического револьвера. Заслышав их, я бросился на землю и принялся кататься по поляне и выть. И примерно тем же самым занялись Панаев и Ферри. «Мне в шею попало!» – плаксиво начал Ферри. «Да чего же больно!» В это же время из лесу выскочили часовые Торина, держась кто за что, кто за ноги, а кто и за лицо. Сам Торин в это время уже лежал за палаткой, изо всех сил вжавшись в землю. И не напрасно. Из великого множества пуль, выпущенных нашими товарищами, по мне, по тени и по фейри не попало ни одной. А вот Торину сходу досталось четыре. Две из винтовок и пара из револьвера. Все это заняло едва ли несколько минут, Наш рассказ про гопников, первые выстрелы и вся паника и беготня. Некоторые из людей Торина проснулись и принялись выглядывать из палаток. Но поскольку свистка вылезать им пока что подано не было, выйти наружу самостоятельно никто из них не решился. И пока что нас это устраивало. Получив момент, я незаметно облил бензином несколько палаток, связал их по земле дорожку и сделал длинную отводку до самой середины поляны. На это у меня целиком ушла первая бутылка бензина. Со второй бутылкой я бросился к Торину, бережно поднял его с земли и сунул пластиковый баллон ему в руку. «Торин!» — умолял при этом я. «Не дай им стрелять! Нам нужна заградительная стена огня! Лей бензин на землю! Полосой вот отсюда, вон туда!» Терзаемый болью от пуль и подгоняемый моими воплями, Торин схватил бутылку и принялся лить топливо на землю. Он опоясал стоянку широкой дугой, желая в этот момент только одного, чтобы поскорее прекратились эти мучительные болезненные щелчки. Как только бутылка в его руках опустела, я сунул Торину в руки пылающий сук, выхваченный из костра, и крикнул «Поджигай!». Торин бросил горящую ветку на землю, и бензин вспыхнул, разбегаясь в обе стороны призрачными синеватыми всполохами. Но уже следующую секунду пламя крепло, загудело, словно маленький ураган и стало огненно-желтым. Торин поначалу радостно закричал, но почти сразу же смолк. Как только увидел, что заградительная стена не остановилась на краю обозначенной им полосы, а стремительно двинулась дальше. Оукиншильд смотрел на бегущий по земле огонь, остекленевшими от удивления глазами, покуда пламя не перекинулось на палатки. И только тогда... Он опомнился. Сунув свисток в рот, он два раза подул в него, что есть силы, и из горящих палаток на поляну посыпались его заспанные ученики. Они мало что понимали, поэтому принялись строиться в линию прямо перед пылающей стеной, сжимая в руках мечи Шото и во весь голос выкликивая. «Хай, учитель!» Крейзи, наблюдавший за всем этим из лесу, Так описал мне впоследствии свои впечатления. Я даже представить себе не мог, что у Киншильд поведется. Когда ты начал орать про заградительную стену, я подумал было «Да от чего она заграждает и как?» Я решил, ты нам все испортишь своей выходкой, да только вышло наоборот. Никогда мне еще не было так удобно стрелять. Люди стоят в одну линию, как на расстреле, и их полностью освещает огонь. «Твою мать, да это же королевская охота!» Парад оукиншильдовских учеников продолжался недолго. Свинцовые пули и омеднённая дробь били предельно точно, вспарывая тонкую ткань головных повязок. Тут и там люди Торина с криком валились на землю, закрывая ладонями лицо. Но вот пальба прекратилась, закончилось время импровизации, и настал черед исполнить основную часть нашего плана. «Эй!» По весь голос крикнул я. «Эй!» «Ау!» – донеслось издалека, почти от самого озера. «Где вы?» «Наши!» – радостно объявил я Торину. «Наши идут!» Через несколько минут Строри с Маклаудом стремительно вышли из темноты на поляну, и дело пошло. «Так хули вы терпите?» – напористо начал Мак, едва только ознакомился с ситуацией. «Хватайте дубины, дайте им отпор!» «Торин, дели людей на тройки, нужно прочесать лес!» «Гопоты не так уж и много, не будет и десятка, а нас тут почти 30 человек! Давайте, живо!» «Ну, чего стоим?» – поддержал его Строри. «Или ждете, пока они вернутся и опять примутся стрелять? Ну, в пизду, я лучше пойду в темноту!» Наш план был таков. С каждой тройки ториновских бойцов пойдет один из наших. И не просто так. Ночи в августе темные, а брать с собой фонари мы ториновским бойцам категорически отсоветовали. «Нельзя!» – объяснил Панаев. «Вы же себя полностью демаскируете!» Поэтому тройки нукеров Оукиншильда расползлись по лесу в полной темноте, а нам оставалось только выловить такие группы поодиночке. К этому нехитрому делу мы подошли так. Кто-нибудь из братьев заходит вперед в заранее уготованное место и принимался там шибуршить. «Стой! Кто идет?» Во весь голос начинал орать тот из братьев, который вел тройку. «А ну, стоять!» «Стоять! Не с места!» Подхватывали этот клич недалекие ториновские бойцы. И на этом дело, можно сказать, было закончено. Я сам ходил шибуршить и прекрасно помню, как это было. В лесу темнота, хоть глаз выколи, с двух шагов уже ничего невозможно разглядеть. С собой я взял бариновский И-61. И теперь сидел с ним в подлеске, изредка принимаясь ожесточенно похрустывать ветками. Потом до меня донесся голос Костяна, приказывающий мне остановиться, и по нему я определил диспозицию и относительное расположение тройки. Тут я сразу же перестал шебуршить и мягко двинулся вперед, ловя каждый звук. Когда впереди раздались повелительные окрики ториновских нукеров, меня отделяло от них самое большее метра полтора. Целись на ближайший голос, я спустил курок а затем перехватил винтовку за ствол и нанес несколько сильных ударов прикладом. Строри в то же самое время принялся лупцевать людей Торина с другой стороны. В кромешной тьме совершенно невозможно было понять, чьих это рук дело. Действуя этим и другими аналогичными методами, мы расправились с несколькими тройками ториновских бойцов, включая и ту, которая ушла в лес под предводительством самого Оукиншильда. Провожать ее направился Маклауд. Сильно недовольный Оукеншильдом по нескольким причинам. Одно из них было то, что Торин всерьез верил, что он ниндзя и умеет двигаться в темноте. Все это Маклауд расценил как персональное оскорбление. Ползать в потемках, незаметно подбираясь к стоянкам, воруя вещи и умыкая на удавке зазевавшихся людей, было одним из любимых развлечений Маклауда. Однажды он незаметно прополз между мной и Строри, сидящим в темноте друг напротив друга, на расстоянии чуть меньше метра. Добро, если бы мы были пьяны в говно или спали, так ведь нет. Был уговор, и мы ждали Чаку, но он все равно прополз, таясь в подлеске, словно огромный удав. Только расслабься, и в тот же миг горло охватит тугая, отнимающая воздух и силы петля. Оукиншильд на этот счет придерживался другого мнения – Двигался в темноте по собственной оригинальной системе. Присев на корточки, он начинал расхаживать взад-вперед гусиным шагом. Громко, с шипением и присвистом, дыша. Он до такой степени заматывал себе голову платком ниндзя, что почти ничего вокруг себя не видел и не слышал. И все его люди поступали точно так же. Маклаут ушел вслед за тройкой Оукиншильда один, отказавшись от какой-либо помощи, и был совершенно прав. Через полчаса, когда Тройка вернулась из лесу, Оукиншильда было не узнать. Торин трясся, руки у него дрожали, он постоянно оглядывался и жался к костру. Так Оукиншильд на собственном опыте узнал, что такое искусство ниндзя и как на самом деле нужно двигаться в темноте. «Там ходит не человек» шептал Торин побелевшими губами своим перепуганным ученикам, а сам принялся творить запоздалую, на мой взгляд, молитву. «Богородице, дева, помилуй мя!» После этого случая Торин и его люди зареклись покидать стоянку до самого наступления утра. Лишь один из них отважился на прогулку к озеру, за что жестоко поплатился. Звали этого человека Тринадцатый. Это, кстати, не мы придумали, он сам себя так назвал. К этому времени мы разбили лагерь в ложбине у озера, оставив барина, Ирку и королеву на стоянке у Оукиншильда. Сославшись на охвативший их ужас, они залезли ночевать в продуктовую палатку. Кстати, это самое идиотское и в то же время наиболее привлекательное изобретение ролевиков. В продуктовую палатку стаскивают всю еду с целой стоянки. И решительным мужчинам только и остается, что тихонечко вынуть колышки, подхватить за углы и умыкнуть в лес этот бесценный, во всех смыслах, сладкий мешок. Так вот, далее. До происшествия с 13-м в нашем плане все двигалось размеренно и гладко. И хотя множество вещей осталось необъясненными, наши отношения с Торином продолжали оставаться в рамках союзнических. Слишком быстро и напористо происходили события, на анализ которых Торину не хватило времени и сил. Близилось утро, а он все еще продолжал верить в гопников со станции и в остальную хуйню. Но случай с 13-м многое перечеркнул. Мы сидели у себя на стоянке, когда какой-то человек в трехцветном камуфляже появился из лесу и пошел прямо в направлении нашего костра. Незадолго до этого мы видели этого типа на стоянке у Торина. кто такой?» — спросил я. — И хуй тут делаешь? Мне очень не понравилось, что незнакомец, похоже, заметил прислоненные к дереву пневматические винтовки. Вот ведь сука подумалось мне, да чего же не вовремя? — Меня зовут 13-й, представился незнакомец. — Что это у вас такое? Винтовки? Он, видно, хотел еще что-то добавить, но не успел. Оказавшийся рядом Маклауд сбил его с ног, а потом, с помощью братьев, связал и полностью запихал 13 в здоровенный дерюжный мешок. Не так давно мы спиздили этот мешок на стоянке у Оукиншильда. А чтобы 13-й не слишком озарялся, мы напихали ему в рот тряпок и поверх заклеили скотчем, который как раз на такой случай постоянно возили с собой. После этого мы дополнительно обмотали мешок веревками, а потом уселись поверх 13-го и принялись решать, что же с ним делать. «Может, стоит просто дать ему пизды?» – предложил я. «Да на это мы...» и... Ну не, возмутился Строри, лучше мы... Так, пусть ему дадут пизды его собственные товарищи, неожиданно заявил Маклауд. Тащите его на холм! Как это так, удивились мы. С чего бы это? Увидите, отмахнулся Маклауд, волоките его за мной. Взяв одной из ружей, Маклауд двинулся в направлении стоянки Оукиншильда, а мы, делать нечего, потащились за ним. Выйдя на поляну, Маклауд принялся звать Торина. «Оукеншильд!» – громко заорал он. «Мы одного из местных поймали! Того, что в нас в Изрису стрелял! Вот его винтовка, теперь она наша! Мы уже навешали ему как следует, но вдруг подумали, может, и ты тоже захочешь что-нибудь ему сказать. взвесь ему хорошенько!» «А ничего, что мы ваш мешок для него одолжили?» – спросил осторожный и предусмотрительный Строри, раньше других, оценивший злую соль Маклаудовской шутки. «Подходите все! Не стесняйтесь!» Тринадцатый, услышав такие речи, судорожно забился в мешке, но напрасно. Предложение Маклауда было принято с редким воодушевлением. Торин и его люди за сегодняшнюю ночь достаточно натерпелись, и теперь им очень хотелось утолить на ком-нибудь свою злобу. Не прошло и 30 секунд, как все столпились возле колыхающегося и протяжно мычащего мешка. «Смотри, как извивается, сука!» С откровенной злобой произнес Торин. «А ну, проучим его!» С этими словами он и его люди принялись пиздить Тринадцатого, сидящего в мешке, с таким ожесточением, что нам пришлось оттаскивать их от него. «Убьете же изверги!» Пытаясь разумить их мы, но было все напрасно. «В лицо хочу ему посмотреть!» рычал Торин в глаза его заплывшие сучьи. Тринадцатый к этому моменту уже перестал мычать и кататься по земле, затих без движения, лежа у себя в мешке. Тогда Торин достал нож, распорол плотную дерюгу, перевернул бесчувственное тело на спину, да так и застыл. а, -а, -а Только и мог теперь он цепеть. «Тринадцатый! Но как?» «Что такое, Торин?» С притворным удивлением спросил Строри. «Ты его знаешь?» «Да». «Знаю», – потеряно произнес Торин, но на этом месте его голос сорвался, поплыл. «Это один из моих людей!» «Да?» – переспросил Строри, теперь уже фальшивым ужасом в голосе. «А как же ружье?» «Ух, Торин, что-то ты темнишь!» На этих благоразумных словах мы закончили нашу ночную программу и отправились пить водку и спать, предоставив Торину и его людям приводить в чувство тринадцатого и самим разбираться сложившейся запутанной ситуацией. Полуденное солнце разожгло над озером золотой пожар, осветило облака и заставило верхушки деревьев пылать. Наполнив легкие до отказа смолистым дымом марихуаны, я вышел на берег, чтобы ополоснуть лицо и выпить немного прохладной озерной воды. Трава придала моему телу легкость и породила в уме звенящую пустоту, Растворила в чистом и недвойственном сознании основе все недобрые мысли, всю мою ненависть и весь гнев на Торина Оукиншильда. Я был спокоен и счастлив, бестревожная гладь разворачивалась передо мной, и я легко мог разглядеть под толщей воды каждый камешек, любой стебелек, даже самую маленькую травинку. «С добрым утром, брат!» – поприветствовал меня Строри, выходя на берег озера с сигарой. И не початай еще бутылку бренди. Высматриваешь рыб? "Не", лениво ответил я. "Вышел воды попить". "Воды?" осуждающе переспросил Строри и тут же протянул мне бутылку. "Запей воду-то, брат, запей". Я вытащил пробку и понюхал из горлышка, а потом сделал несколько долгих, прочувствованных глотков. Обжигающая влага потекла вниз по пищеводу, тревожит чакры и наполняя все мое тело бодрящим, огненной праной. Утренний хмель самый лучший, уже прибыло к рукам, но еще не убыло в голове. «Как там Торин?» – поинтересовался я. «Думаешь, он разгадал нашу шутку?» «Думаю, да», – отозвался Строри. «Только вряд ли он решится выступить со своими претензиями». «Но ведь он должен был принять меры». Тут я обернулся и принялся наблюдать, виднеется ли еще на пригорке уютный лагерь богородничных ниндзя. «Здесь они никуда не делись», – успокоил меня Строри. «Я так думаю, Торину самомнение не позволяет бросить приглашенных и съебать собственного фестиваля. Сегодня же основной заезд». «Ах, вот как!» – обрадовался я и снова запрокинул бутылку. «Значит, к вечеру у нас будут еще гости?» «Будет-будет!» – подтвердил Строри. «Только до вечера еще дожить надо, а у нас еды нет. А я видел вчера на стоянке у Торина продуктовую палатку. Пошли к ним, сыграем в шишки на будущий обед». «А что там может быть?» – заинтересовался я. «А?» Ну, Строри на мгновение задумался, словно припоминая. «Тушенка, килька, паштет, по-моему, гусиный, сгущенное молоко, конфеты, шоколадный крем». «Да ладно, заливай!» – перебил его я про шоколадный крем-то, откуда ему там быть? Но перед моим мысленным взором уже возникли все вышеперечисленные вещи, а во рту сама собой появилась слюна и стойкий привкус паштета. «Не веришь?» – возмутился Строй, «А ну, пошли!» Мы неторопливо встали и направились по тропинке наверх – к стоянке Торина Оукеншильда. Идти здесь недалеко, так что всего через пару минут мы были уже на знакомой поляне. Воины Олкиншильда расселись на земле с понурыми лицами, на которые минувшая ночь наложила свой след. Кому в виде пластыря наполовину ебла, а кому и в форме наливающегося синевой здоровенного фуфыря. На нас войны-ниндзя подчеркнуто не обращали никакого внимания, а самого Торина пока что не было видно. Впрочем, здесь и без него хватало на что посмотреть. «Гляди», — кивнул я, показывая на длинную проплешину, след вчерашней огненной потехи. Она начиналась с одного края поляны и заканчивалась у другого. Возле груды каких-то обугленных тряпок. Пиздата то запалили. А, вот и продуктовая палатка, в свою очередь, показал мне Строри и добавил, курс строго на нее. Приблизившись к своей цели, мы тихонечко присели у входа, расстегнули частые пуговицы и заглянули внутрь. Там нашему взору предстала умилительная картина. Барин, Ирка и Королева не теряли времени зря. Из 50 килограммов скопившейся в палатке еды наши товарищи не тронули разве что самые банальные вещи – сухие макароны, соль и крупу. Действия по принципу «что не съем сам, то понадкусываю», друзья вскрыли большинство пакетов с едой и консервных банок, а затем полночи пировали. Сейчас есть по-настоящему они уже не могли, только лениво морщились, зачерпывая шоколадными конфетами из пластиковой бодейки шоколадный же крем. «Ни хлеба и ни ложек», – пожаловался нам Барин, грустно заглядывая в бодейку. «Приходится прямо конфетами черпать». Бойцов Оукиншильда Барин еще с раннего утра грубо послал о продуктовой палатке нахуй. Под тем предлогом якобы здесь спит его любимая девушка. Барин запретил кому-либо заглядывать в палатку и отказался предоставить для завтрака ниндзя хоть что-либо из сложенной там еды. «Вот проснутся все!» – заявил Барин сквозь матерчатые стенки. «Тогда и позавтракайте!» Наученные горьким опытом минувшей ночи, войны Оукншильда не стали провоцировать новый конфликт. И теперь ждали, покуда Барин освободит палатку и разрешит им что-нибудь поесть. А Кузьмич с этим делом вовсе не торопился. Подстегиваемый пересудами лишенного завтрака войска, сонный укиншит выбрался наконец из командирской палатки, расставленной на краю поляны для него одного. Ему не пошел на пользу тревожный утренний сон. Рожа у Торина опухла, он быстро сучил потными руками и недовольно косился на нас заплывшими глазками. Видно было, что по нашему поводу Торин еще ничего толком не решил. Так что вместо нажав в спину, он принялся меня и Строри всячески увещевать. Про наше участие в недавнем погроме и судьбу 13-го Торин не сказал и полуслова, зато произнес целую речь про засевшего у него в продуктовой палатке Кузьмича. «Вы уж поспособствуйте, упрашивал нас Оукиншильд. «Заберите его оттуда. Можно это устроить?» «Можно», – категорически заявил Торину Строри. Но не сразу. Предлагая для начала партию в шишке – «Пачка макарон против буханки хлеба. А то я слышал, у вас как раз хлеба нет». «А что за игра?» – заинтересовался Торин. «В чем там дело?» Пока что мне не встречались еще люди, азартнее Торина Оукиншильда, столь же жадные и также увлекающиеся игрой. Устроившись посредине поляны в кругу собственных учеников, Торин играл в шишки с нечеловеческой яростью и ожесточением. Скорости ставки с обеих сторон выросли до половины набитого консервами и снегью картофельного мешка. Часть еды для этих ставок мы выиграли у самого Оукиншильда, а часть одолжили у Алены Маклауд, пообещав через час вернуть еду с существенным прибытком. Сначала играли по мелочи, для разогрева, но постепенно ставки росли, а Торина охватывал все больший ажиотаж. Перед заключительной партией Торин, невзирая на возражения более осмотрительных учеников, поставил против уже проигранной им половины мешка оставшуюся половину. Торин поступил так, потому что был весьма уверен в победе. Перед финальной партией с Трорием проявил подлинное мастерство, слив Оукиншильду несколько игр подряд. После этого мы отправились к себе с трудом волоча за углы огромный мешок, весь запас еды, имевшийся в распоряжении у Торина Оукиншильда. С нами отправились наши товарищи из продуктовой палатки И сам Торин, которого мы подкупили предложением выпить у нас на стоянке чаю, обсудить недавние события и как следует поесть. Оукиншильд принял наше предложение с радостью. На его стоянке еды не осталось, а кроме того, Торина раздражали постные лица оставшихся без завтрака учеников. Наверняка он рассчитывал перекусить чего-нибудь втайне от них, но вышло иначе. Торин натерпелся страху и остался без завтрака. Вышло это так. «Кто это к нам пришел?» – закричали товарищи, едва завидев Оукиншильда. «Торин, давай к нам!» Окружив Торина, друзья принялись дергать его за одежду, подтрунивать и шутить. Не привыкший к такому обращению, Торин некоторое время стоял совершенно потерянно, но в конце концов собрался с силами и сделал свой ход. Скорее всего, он надеялся обернуть ситуацию для своей же пользы, и поэтому устремился произвести на нас впечатление. Надо отдать Торину должное. Произвести впечатление ему удалось. «Подождите смеяться!» – довольно резко отдернул Торин наших товарищей, собравшихся вокруг него. «Сейчас я вам кое-что покажу!» С этими словами Оукиншильд подошел к берегу озера прямо в одежде, заступил в воду и пошел на глубину. Когда вода дошла ему до груди, Торин остановился, повернулся лицом к нам, выхватил из ножен катану и страшно, пронзительно закричал. Не прекращая гласить Оукиншильд принесся рубить воду мечом, поднимая невообразимое количество мелких брызг. Он создал вокруг себя настоящую водяную завесу, преломляющую свет, так что на какое-то время его фигура как будто облеклась в сияющую одежду из радуги. Все стояли, потрясенные истошным голосом Оукиншильда, Хлещущим, словно ременная плеть, И средоточие, расцвеченный солнцем водяной тучи. Единственным, кого не впечатлило это зрелище, оказался Маклауд. Едва завидев на отмеле Оукиншильда, Он разделся до плавок, намотал на запястье удавку, И без всплеска, как опытный крокодил, Скользнул с берега в прозрачную озерную воду. Видно было, как его фигура мелькнула за спиной у Торина, Над песчаным дном. А уже в следующую секунду шею Оукиншильда захлестнула петля. Торин выронил меч, взмахнул руками, сились удержать равновесие, но не смог. Маклауд стремительно потащил его за удавку на глубину. За несколько секунд Торин совершенно исчез с наших глаз. Лишь иногда на поверхности мелькала его замотанная в черной тряпке рука, поднимая на спокойной поверхности воды стремительно затухающие концентрические круги. «Глубинный страж уволок Торина в воду!» – прошептал потрясенный Кузьмич. «Пиздец Оукиншильду!» Похоже, что барин был прав. Через несколько минут, выбравшийся из озера Маклауд, выкинул на прибрежный песок бесчувственное тело Торина. Больше всего оно напоминало промокший, расползающийся по швам картофельный мешок. Немного придя в себя, откашлившись и выхарков из легких лишнюю воду, Торин на четвереньках пополз обратно на холм. Оукеншильд тащился, ни на кого не оглядываясь, с лицом белесом от пережитого ужаса. Поучительный пример, заявил Крейзи. Видели, как озеро его наказало? По делом. Проводив Торина взглядом, мы принялись завтракать и пить чай, параллельно обсуждая планы на грядущий день. Все это заняло не более получаса перекусить, выпить водки и покурить немножечко конопли. Но когда мы снова поднялись на стоянку Торина, то увидели лишь вытоптанную пустую поляну. Ниндзя Оукиншильда и след простыл. «А, закричал Маклауд, чья ненависть к людям Оукиншильда не была еще должным образом утолена. «Петрович, айда бегом к станции, на перехват!» Похватав, что попалось под руку, мы бросились по лесным дорогам вслед за бойцами Оукиншильда. Маклауд, Кузьмич, Королева и я побежали в сторону станции, а остальные — вокруг истока и по другим направлениям. Но проклятый ниндзя исчезли бесследно, как исчезает лунный свет, скрытый набежавшими облаками. Оукиншильд увел свое войско по лесу в неизвестном направлении, держась вдалеке от основных дорог, так что перехватить его теперь не было ни единой возможности. Мы с Кузьмичом добежали только до поворота на недоступную, а там воля к преследованию совершенно покинула нас. «Ты ебися на колом, это Толкиншильд!» – заявил барин. «Какой смысл гоняться за ним? Не хочу больше бежать!» Усевшись на обочине, мы закурили и принялись рассеянно наблюдать, как продолжают преследование Маклауд и королева, размашистой рысью удаляясь по грунтовке в сторону станции. Через некоторое время их фигуры скрылись за поворотом, а мы с Кузьмичом пошли обратно в лагерь, пить водку и ожидать гостей. Они не заставили себя ждать. Прибежав на станцию, Маклаут и Королева не обнаружили там и следа воинов Оукиншильда. Порядком разочарованные, они уселись на платформе передохнуть. Но тут их осенила неожиданная и весьма перспективная мысль. Появилась возможность обернуть ослепительной победой кажущееся поражение. Идея эта посетила наших товарищей в тот самый момент, когда они увидели уже знакомое вам объявление о фестивале, криво прилепленное на бетонном столбе. «Хм...» – прикинул Маклауд, глядя на этот листок. «И если Торина нет, то кто же будет устраивать фестиваль?» «Мы? Кто же еще?» – ответила королева. «Пошли, посмотрим расписание прибывающих электричек». Когда электропоезд на Кирилловское, Громыхая, колесами прибыл к платформе, перед глазами появившихся из тамбура гостей фестиваля предстала умилительная картина. Маклауд сидел на лавочке под объявлением самым смиренным лицом. А королева, распустив волосы, стояла возле столба рядом с ним. «Ребята?» – обратилась она к подошедшим ролевикам. «Вы ведь приехали на фестиваль?» «Да», – ответили те. «А Восторин послал нас встречать?» «Ага», – ответил Маклауд. «Пошли скорее». «К чему это спешка?» – удивились новоприбывшие. Но королева сразу же объяснила, почему. «Жалко здесь время терять», – заявила она. «Ведь там так здорово! Скоро начнется турнир, а сейчас у озера поют министрели». Торин просил передать, чтобы вы поторопились. Жалко, если праздник начнется без вас. Не, без них не начнется, обронил Маклауд. Но никто из прибывших не придал должного значения его словам. Таким образом, Ториновский фестиваль превратился в западню, настоящую ловушку на тех, кто падок на подобные мероприятия. Мы установили патрули у станций и на лесных дорогах, и к вечеру в наши сети попало множество приглашенных. До места они шли своим ходом, воодушевленные красочными рассказами о фестивале. Но у озера их движение прекращалось. Хватая их небольшими группами и по одному, мы с величайшим старанием вязали их капроновой веревкой, рассаживали под деревьями неподалеку от нашей стоянки. Для них уже была приготовлена праздничная программа. Мы назначили на эту ночь величайший круг игр, которому еще не было равных в истории. Когда багровый закат пал на озерные воды, мы разожгли у себя на стоянке огромный костер. Пойманных сторонников Оукиншильда направили в организованный женой Маклауда и королевой косметический салон. Там их старательно вымазали углем, нарядили в юбки из папоротника и еловых лап, а на головы приспособили шлемы, сделанные из смеси озерной глины, гречневой каши и старых макарон. Из этого круга игр мне больше всего запомнилось четыре игры. Узорный гульерик, сказочник и болотная лихорадка, мученик и лиловый шипотун. А теперь обо всем по порядку. Гульерик. Поводом для изобретения этой игры послужил человек, прибывший на семинар Торина на велосипеде. А название связано с моейю безграмотностью. По традиции мастер-распорядитель, должность которого занимал я, тянет из шапки клочки бумаги с названиями игр, брошенные туда собравшимися. Там могут быть как старые игры, так и новые. И на этот раз я вытянул из шапки листок с надписью, который прочел как узорный гульерик. На самом деле там было написано «узорчатый гульфик. Но традиция нерушима. Как мастер-распорядитель объявил игру, так и будет. Суть игры состоит в следующем. Человеку говорят, будто бы его собираются катать три круга на велосипеде вокруг стоянки. Предварительно сиденье поднимают так, чтобы он не мог достать ногами до педалей а руки привязывают к рулю. После этого гульерику одевают на голову плотный мешок и действительно везут три круга, сопровождая все это песнями и весельем, как бы предвкушая то, о чем сам гульерик еще не знает. Под конец третьего круга велосипед разгоняют и запускают в озеро с небольшого обрыва. Далее «Сказочник» и «Болотная лихорадка». Для этой игры в первую очередь необходимо организовать удобные лежаки на берегу озера. Сказочник входит в воду по грудь и принимается в лицах рассказывать какую-нибудь общеизвестную сказку. А мастер-осветитель подсвечивает все это лучом мощного фонаря. При этом сказочник обязан тщательно наблюдать за сигналом мастера распредителя при подаче которого должен сразу же прервать свой рассказ, поднять руки с двумя вениками, до этого момента спрятанными под водой, и начать симулировать эпилептический припадок. По другому сигналу он должен оставить это занятие и продолжать сказку, в лицах из того же самого места. Собравшиеся на берегу не знают, когда именно болотная лихорадка одолеет сказочника, что придает игре очарование и особенный шарм. Правда, на этот раз у братьев возникли серьезные разногласия, вот по какому поводу. Что за сказку, рассказывал сказочник, Кое-кто утверждает, что это была курочка Ряба, кому-то послышалась басня про Колобка, а кому-то история Снегурочки. Похоже на то, что каждый из нас слышал в тот раз свою сказку, чему до сих пор нет никаких вразумительных объяснений. Мы назвали этот случай феноменом сказочника. Идем дальше. Игра «Мученик» никогда не назначается просто так, потому что относится к штрафному кругу игр назначающемуся только тем, кто не желает по доброй воле участвовать с должным усердием в основном круге. Для этого мученика накрепко привязывают к дереву, после чего объясняют «ты бесполезен, поэтому мы обольем тебя с ног до головы бензином и подожжем». Мученику действительно льют немного бензина за шиворот и на грудь для запаха, после чего за деревом подменяют бутылку и обливают его с ног до головы, но уже водой. После этого бутылку меняют опять и делают длинную и извилистую бензиновую дорожку от конца поляны до самих ног мученика. Когда поджигает бензин, мастер-осветитель должен немного подсветить лицо мученика сбоку, чтобы все собравшиеся могли видеть гамму впечатлений, проявляющиеся все сильнее по мере приближения огня. Ну и лиловый шепотун. Для этой игры все собравшиеся должны сесть вокруг костра, взяв на себя обязательство до поры не оглядываться. Мастер по шепотуну в это время выводит из лесу к стоянке самого шепотуна, который движется на четвереньках, изо всех сил натягивая застегнутый у него на шее собачий поводок. В обязанности шепотуна входит бесноваться в этом мошеннике, шипеть и угрожать собравшимся своими клыками, а мастер-осветитель обязан с помощью фонаря подать эту картину в максимально выгодном свете. По опыту наибольшее наслаждение всем доставляет притворный ужас перед шепотуном, который демонстрирует друг другу накуренные собравшиеся. Не только мы оценили по достоинству эти игры. За праздничной программой с огромным наслаждением наблюдали прибывшие под вечер из каменки дембеля-миротворцы. Наша затея им очень понравилась и на утро они уходили с четким намерением организовать подобные развлечения у себя в части. Это дает вышеперечисленным играм надежду на бессмертие. Вполне возможно, что и сейчас в каменке какой-нибудь дедушка говорит провинившемуся духу «А ну тело, изобрази-ка мне лилового шипатуна». Ночь пролетела незаметно, а рассвет мы встречали уже на опустевшей поляне, присытившись под утро развлечениями и разогнав пленных. Ласковые лучи утреннего солнца падали на мир. Все было тихо, благообразно и мирно. Усевшись возле догорающего костра, мы наблюдали за строри, который взялся зашивать джинсы. По крайней накуренности, он намерто пришил их к собственному спальнику, лежащему в это время у него на коленях. Именно в этот момент невысокий, наряженный в серые слаксы и тонкую пропитку человек, вышел из лесу на нашу поляну небрежно помахивая зажатой правой руке здоровенную Моторолой. У него был сильно недовольный вид, как будто он не на берег лесного озера вышел, а явился в фирменный магазин. Заявить претензию по поводу грубости и некомпетентности персонала. «Так», — сходу заявил он, — «что это мы тут видим?» Это был первый случай, когда мы увидели в лесу сотовый телефон, одну из первых моделей Моторолы, прямоугольную коробку без экрана с выдвижной антенной. Незнакомец остановился всего в нескольких метрах от нас, а мы неподвижно сидели, пораженные его наглостью и мажорским видом. Строри в этот момент едва не проколол себе ногу швейной иглой, а Крейзи выронил из рук на газету наполовину забитый косяк, чего за ним обычно не водится. «Чё это вы расселись?» – вновь обратился к нам незнакомец, подозрительно уставившись на наши удивленные лица. «И вообще, вы кто такие?» Тут надо отдать должное Маклауду, единственному из нас, кого совершенно не смутила необычная ситуация. Встав на ноги, он подошел к незнакомцу, положил ему руку на плечо и громко произнес «Это как раз то, что нам нужно!» Через несколько минут, когда незнакомец сменил свой первоначальный имидж, примерив на себя шлем из каши и юбку из папоротника, между нами состоялась вот какая беседа. «Я не затем сюда приехал!» – визгливо выкрикнул незнакомец. «Чтобы вы меня выжили какие-то грибные эльфы! Вы меня не знаете! Я названный брат самого Торина Оукиншильда!» «Для тебя было бы лучше этого не говорить!» – заметил Кузьмич, но знакомый не унимался. «Сейчас я позвоню в милицию! И тогда вам пиздец! Вам пиздец! Немедленно отпустите меня!» Барин, услышав эти слова... Взял принадлежавший Ториновскому брату сотовый телефон и куда-то унес. Вернувшись, через минуту он подал Ториновскому брату железную миску, в которой лежала его моторолог, мелко накрошенная топором с антенной, вертикально торчащей из кучи обломков. «Звони», — предложил Кузмич. «Че ж ты не звонишь?» Брат Торина уставился на миску в некотором оцепенении, вытаращив глаза. А барин стоял рядом с ним неподвижно. «Ничего не предвещало того кошмара, что случился буквально в следующий момент. Когда я это увидел, то поначалу не поверил своим глазам. На такой степени дико и необычно выглядел поступок Кузьмича. Чуть подавшись вперед, барин сунул миску прямо в руки Ториновскому брату. А когда тот вцепился в нее, обхватил его левой рукой за затылок и потянул на себя. Брат Торина принялся сопротивляться, но эта борьба длилась недолго». В следующую секунду Кузьмич силой выбросил вперед другую руку и вырвал у брата Торина правый глаз. После этого барин отступил на два шага назад, победно глядя на нас и высоко подняв зажатое в пальцах глазное яблоко. «Кузя, блядь! Ты чего делаешь?» – закричал я. «Тяжкие телесные!» – зарычал Маклауд. «Барин, сука, нас писал в блудняк!» «Чё вы орете? Какие еще тяжкие телесные?» Спокойно ответил Кузьмич. «Приколичься лучше! У этого пидора искусственный глаз!» «Фу, блядь, напугал! Ну ты гандон!» Набросился Маклауд на Торинского брата. «Второй глаз тоже искусственный!» «А ну вынь! Показывай, блядь!» Побросав одежду и обувь Ториновского родственничка в костер, мы нагрузили на него раздувшийся от нажитой добычи рюкзак Маклауда. Похватали свои вещи и отправились в обратный путь. Мы собирались ехать домой, но по дороге нас поджидало еще одно забавное приключение. На очередном повороте грунтовой дороги мы повстречали Лёву Хоббита. Жирную чернявую тварь, нагруженную тяжеленным рюкзаком. Он прошел мимо нас с самым постным выражением лица, лишь искоса глянув на брата Оукеншильда, перемазанного сажей и облаченного в юбку из папоротника и еловых лап. Лёва Хоббит известен в Питере своей... Жадностью и нежеланием делиться едой. Так что нам показалось хорошей идеей проверить эти расхожие слухи. Привет, Лева! крикнул Маклауд. А есть у тебя хлеб? Нету! Буркнул Лева, но как-то не искренне. Так что всем сразу стало ясно. Лева врет! Ну, Лева! ласково попросил я. Ну не откажи, а то у нас консервов полный рюкзак и ни куска хлеба. Так как? «Нет у меня ничего», — категорически заявил Лёва и тут же добавил. «Пропустите! Я опаздываю на фестиваль!» «Да не спеши ты так, Лёва!» Начал был я, но меня перебил Строри. «Петрович, Маклауд, нам некогда. Из-за этого жирного мудака мы опоздаем на электричку. Живо пошли!» Мы развернулись, и пошли было дальше. Но Лёва Хоббит рассудил иначе. Не забыл строриных слов про жирного мудака. «Сами вы мудаки!» — донесся до нас его голос. В лесу надо было иметь собственный хлеб. Обернувшись, мы заметили Леву Хоббита. Он улепетывал по дороге со всех ног, просунув пухлые ручки под лямки неподъемного рюкзака. Переглянувшись с Маклаудом, мы сбросили на дорогу собственные вещи и бросились в погоню за Левой. То, что случилось с Левой, я склонен называть спонтанный спецманевр. Я бежал первым, а когда догнал Леву, тут же набросил ему сбоку на шею капроновую петлю. Я не стал дергать за веревку, пытаясь остановить Левин разгон, а поступил с точностью да наоборот. Обогнав Леву, я изо всех сил принялся тянуть за концы веревки, придавая его бегу дополнительное ускорение. И в этот момент Маклауд, настигнув Леву сзади, в прыжке ударил ногою ему в рюкзак, отчего Леву с еще большей скоростью бросило вперед. Тогда я резко остановился изо всех сил, натягивая удавку, приседая и упираясь ногами. Из-за этого Леву понесло вокруг меня по широкой дуге, которая закончилась, когда Лева на полной скорости врезался башкой в придорожную ель. Удар был столь страшен, что удавку вырвало у меня из рук, а Леву отбросило от дерева на пару метров назад. Вынув у Левы из рюкзака буханку хлеба, мы отправились догонять своих счастливые сделанным и премного довольные собой. Возле поворота на садоводство мы отправили брата Торина в лес, накрепко наказав ему ни в коем случае не показываться на станции. По слухам, некоторое время он скрывался в лесу, пока не был обнаружен грибниками. Голый человек в юбке из папоротника, прячущийся под корягой. Нас весьма обрадовали эти слухи, но они ничто по сравнению с тем, что мы услышали всего через несколько дней по возвращении в город. У этих слухов есть своя собственная предыстория. Один из тех господ, что были захвачены нами для ночного круга игр, оказался неробкого десятка. Он прямо спросил у нас, с какой стати и почему мы над ним издеваемся. Это оказался близкий друг Торина Оукеншильда, запомнившийся нам под именем Мученик. На его вопросы мы ответили вот как. «Торин собрал с нас по 80 рублей», — самым серьезным видом заявил Мученику Кузьмич. Кроме того, мы сдали ему продовольственные взносы, так что теперь остались совсем без еды. А теперь Торин съебал, подтверждал эту провокацию с троллей. Видишь сам, его нигде нету. Против тебя мы ничего лично не имеем, просто мстим таким образом Торину за кидок. Потерпи и все образуется. Какое-то время Ториновский друг терпел, но когда приехал в город, терпение у него истощилось. Прямо с вокзала он поехал к Торину домой и принялся колотить в дверь, а когда Оукиншильд ему отпер, друг с порога заехал Торину по ебалу. Так? Оукиншильда настиг, посланный из леса пиздюль, полной моральной победой, завершая историю нашей борьбы против школы ниндзя Торина Оукиншильда. Спасибо большое за прослушивание, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, становитесь спонсором будущих глав. Огромное вам спасибо, никогда не повторяйте то, что было в книге. Яви Мария!